Глава 48. Договор со Спенсером Ты хоть понимаешь, насколько все это абсурдно звучит? Ты уже здесь в клинике встречался с героями сценария, внедренного тебе в память. Герман только что рассказал Эльзе о недавнем визите Спенсера и Тамилы, и теперь ощущал себя, как простащившийся пятиклассник перед директором школы. Возможно, со стороны этой кажется неразумным, но для блогера, живущего мне, все выглядело вполне естественным. Ты сказал, что Спенсер оставил тебе какие-то документы для подписания. Ты их видел, держал в руках? Я уже во всем сомневаюсь. В последнее время я слегка не в себе. Не надо сомневаться, просто пойди и поищи их в своей комнате. Герман бодро встал и решительно направился в свою палату. Он решительно вознамерился провести полноценный обыск. Однако хватило и поверхностного осмотра. Конверт с документами не скрываясь торчал между книгами на импровизированной книжной полке. Вероятно, уборщица, когда вытирала пыль со стола, сунула его туда. Герман разложил содержимое на столе. Вот и договор о его будущей книге. Эльза настроилась на относительно долгое ожидание. Не скоро он найдет то, чего нет и никогда не было. Поэтому очень удивилась, выставив засюни Герман с документами в руках. От его было энергичности не осталось даже намека. К ней приближался растерянный, неуверенный в себе человек. Вот договор, о котором я рассказывал. Он протянул Эльзе бумаги и сел рядом, с сутулившись и безвольно свесил руки. Это материальные доказательства того, что я блогер и всегда был блогером. И авария на сфере произошла на самом деле. Герман пребывал в глубокой прострации. Начавшая была выстаиваться картина его жизни, вдруг снова рассыпалась на фрагменты. Его подруга после недолгого замешательства, наоборот, генерировала и отбрасывала один вариант объяснений за другим. Наконец она выбрала, показавшийся более или менее подходящим. «Ты ведь не помнишь, как эти документы появились в твоей комнате? Не видел, кто и когда их составил, кто подписал? Ты даже не знаешь, какую -то подпись подпись у мистера Спенсера? И что из того? А то, что эти документы сфабрикованы? Кому это надо и зачем?» Да тем самым экспериментатором с твоим мозгом они подкинули материальную зацепку для твоего сознания. Гениальный ход, надо признать. Но только одно меня смущает. Говори. Ты лично встречался с своими посетителями в клинике. И что с того? Это значит, что они продолжают развивать свой сценарий в твоей голове. Тебе не делали в последнее время каких-нибудь странных длительных процедур? Мне каждый день делают МРТ, это само по себе подозрительно. И да, это длится часами. Герман долго обдумывал ситуацию и, наконец, спросил. «Значит, никто мне не заплатит за книгу? Какой жестокий обман! Как же они посмотрят мне в глаза, когда книга будет готова? Но знаешь, к тому времени либо Шах помрет, либо и Шах сдохнет. Может, и книгу ты и книгу-то не сможешь написать?» «Как раз теперь-то я ее точно напишу». Вечером того же дня в кабинете профессора состоялся и другой разговор. «Как там наш эксперимент?» «Прекрасно. Никаких отклонений от плана. Сегодня Герман попросил бумагу и ручку. Заявил о намерении написать роман о погружении к обломкам Титаника. Уверяет, что у него есть и договор на книгу, и что задатку по гонорару уже получил. «Чудесно. Поздравляю вас». Я хотела бы попросить вас, давайте разрешим ему для работы пользоваться ноутбуком, пусть сразу печатает, и ему будет привычнее, и мне не придется разбирать каракули. Вообще-то наблюдение за почерком и стилем письма тоже могло бы вам дать материал для исследований, наставительно сказал профессор, но, заметив разочарование на лице доктора Риты, махнул рукой знак согласия. Ох уж это, молодежь. Вообще скоро писать от руки разучатся.